Сон. В ближнем космосе загорелась новая звезда. Космический корабль чертил свой путь среди множества неподвижных звезд. Это был полет в интересах будущих экспедиций в дальний космос, к ним, к этим немигающим и вечным звездам. В корабле двое. Бен чернокожий парень из Африки, которому предстояло самому познать космос, невесомость и радость полета и тяжесть посадки. С ним летел учитель, огромный белый гигант с черными глазами, в которых, казалось, вместилась глубина бездонного космоса. Рев двигателей прекратился, корабль унял дрожь, которая словно трепет, Перед бескрайними просторами Вселенной сопутствует выходу на орбиту. Наступила невесомость. — Хари, а невесомость — это чудо! Мне так легко и радостно прокричал из своего кресла Бен. — Не кричи так сильно, Бен. Двигатели уже не работают, можешь говорить тише. Я хорошо тебя слышу, хотя и очень, и очень старый. А невесомость это действительно прекрасно, но подожди, она как сладкий сон убаюкивает и притупляет осторожность, а потом незаметно подкрадется расплата. Это было уже не один раз. Когда станешь летать чаще, тебе, как и всем, станет грустно, радость уйдет, для тебя корабль станет землей и потянет куда-то еще и еще дальше в... для нас еще неизведанное, но такое же близкое, как и нам. Хари, как странно ты говоришь. Как странно звучат твои слова для вас. Кому и что уже близкое, переспросил Бен, тревожно глядя на Хари. Потом, Бен, не спеши, скоро ты все поймешь. А сейчас смотри вниз, скоро под нами проплывет Африка, твоя родина, Бен. Ты все знаешь о ней, о своем прошлом, о прошлом своего народа, предков? Да нет, конечно, Хари, Как я могу знать все? Мой дед Банту много рассказывал мне о прошлом, о наших предках, пересказывал мифы, легенды, истории. Но ты знаешь, он и сам-то многого в них не понимает. Говорит, что так сказал ему его дед, а тому деду его дед. Даже некоторые слова в этих историях потеряли свое значение, и никто не знает, что они означают. Рассказы деда похожи на магнитофонные записи, к сожалению, без видеоканала. Если увидеть все, о чем он говорит, многое прояснилось бы. Но они очень интересны, Хари. А сколько, наверное, забыто, безвозвратно потеряно, так что я очень мало знаю. Нет, Бен? Ты знаешь и помнишь много, просто не было нужного момента, чтобы твоя память проснулась. Она в каждой твоей клеточке, не удивляйся. Она в тебе, Бен. Она еще проснется, и может здесь, в космосе. Вот она моя Африка. Как она красива. Как она красива, прекрасно, Хари! Сколько разных красок на лице моей родины. Они, как яркие драгоценные камни на маске древних. Как переливаются эти камни в лучах солнца. Хари, Хари, смотри, вон там джунгли, в них я знаю старинный город с разрушенными храмами. Дед рассказывал, что белые раскопали там бронзовые изваяния правителей. Он помнит все их имена. А это лента Нила, пирамиды Египта. Я был среди них много раз. Уму непостижимо, как они. Все это построили тогда, без машин, без кранов, без дорог. Вон храмы Зимбабве, а там храмы Лалибеллы. Харя, а ты был? В Тосили? Не правда ли чудо в пустыне, прямо как мираж? А раньше дед говорит, там были травы, гуляли стада, а там, где сейчас песок и зной, жили племена людей. Выдумывают эти старики, что ли? Горы... Лалибелы очень тверды. Там трудно высекать что-либо, ответил Хари, и повернув ладонь вверх, посмотрел на длинный красноватый шрам, бугром, вздымавшийся от края до края ладони. А твой не выдумывает. Была жизнь в Сахаре, была, дорогой Бен. Сахара была вся в джунглях. Хари замолчал и вздохнув продолжил. Вот видишь, Бен, ты уже... Много вспомнил. Смотри внимательнее на свою родину, запоминай ее черты. Проплыла величавая Африка, и корабль несся теперь над волнами океана навстречу Австралии. Бен все еще смотрел вниз, и видно было, что он еще там, над своим континентом, над его желтыми пустынями, голубыми реками, голубыми темными озерами, зеленью джунглей. «Бен, надо работать. Так я тебя ничему не научу. Ты еще много вспомнишь, не спеши. Давай займемся навигацией. Покажи, как ты будешь определять место корабля в пространстве и рассчитай траекторию трехдневного перелета к Луне, а я немного отдохну». Встряхнувшись, словно пытаясь выбраться из сетей своих мыслей, Бен взялся за дело. Замигали индикаторы компьютеров, зазвучали их металлические голоса, телескопы стали обшаривать небесную сферу, разыскивая нужные светила. Бен оживленно переговаривался с компьютерами, то спрашивая их, то отвечая на их вопросы, делился с ними своими соображениями, корректировал их действия. Находилось место и для шутки. Особенно этим отличался главный компьютер Q. Так его прозвали космонавты. «Мастер Бен, вы сегодня плохо выглядите. Не больны ли или плохо спали в стартовую ночь? Вы даже чуть побледнели», — ровным голосом проговорил он. «Да нет, спал». «Хорошо, ничего не болит», — ответил Бен, пропустив мимо ушей слово «побледнели», которое, конечно же, но никак не подходило к его истине черному лицу. Потом все-таки догадался о тонкости электронного шутника и отпарировал. «Кью, я посмотрел в твои ящики, там почему-то нет фетра». «А что?» — не понял Кью. «Чем ты будешь протирать свои линзы? Это же надо перепутать белое с черным. У меня нормальный, здоровый черный цвет лица. Запиши это в свою ячейку контроля моего здоровья». «Вот я тебе подкину сейчас такую задачу» что твои электроны будут носиться в твоей железной голове так, что она станет красной, а может и раскалиться до бела. Вот тогда ты, наконец, узнаешь, что такое головная боль. Запросишь таблетку, да только глотать тебе их нечем. Расчеты окончены. Сухо, чуть обидевшись, провозгласил Кью. Бен посмотрел результаты расчетов, дружески подмигнул Кью и передал их Хари. Молодец, Бен. И ты тоже, Кью. Подумайте теперь о сходе с орбиты. Аэродром запасной в Центральной Африке. Готовность расчетов через 15 минут. Бен кинулся к измерителям. Длинные его пальцы забегали по клавишам, но не музыка лилась из-под них, а сухие цифры. Бен от усердия даже чмокал своими пухлыми губами, издавая причудливые звуки. Высокий черный лоб. То прорезывала глубокая складка, то он становился ровным, гладким, словно волна пробегала по воде и терялась в ее просторах. Хари ласково посматривал на Бена из глубины своего кресла, делал пометки в своем журнале. «Все мысли можно прочитать на лице. Вот оно, африканское простодушие», — размышлял Хари. «Дорого же оно вам обошлось, это ваше простодушие». «Так...» От задания к заданию прошел день. Наступило время отдыха, поужинали. Бен, захлебываясь от восторга, все рассказывал Харри о своих впечатлениях первого космического дня. То и дело, заглядывая в иллюминатор, он пытался говорить с набитым ртом. «Вон там Бальбек, вон там Пальмира, вон там...» Ты хорошо знаешь историю, Бен. Сегодня тебя ждет еще и приятный сюрприз, так что ложись поскорее спать. А сюрприз? — простодушно заявил Бен. Хари, учитель, ты обещаешь сюрприз, а сам укладываешь меня спать. Не думаю, что ты положил мне сюрприз под подушку, как это делают детям. Не во сне же я получу его, Хари. Получишь, получишь. Я говорю правду. Ложись, отдыхай, спи. Улыбнулся Харри. Бен уплыл в свой отсек, умылся, расправил спальный мешок, включил кондиционер, поставил индикатор успокоения на шум листвы и запах джунглей. «Надо спать», — подумал он. Но, не утерпев, заглянул опять в иллюминатор. Под ним была уже ночная Африка. Города ярко светились огромными светлыми пятнами. «Сколько огней!» в сегодняшней Африке. Скоро для джунглей места не останется, думал он. А вот огромное темное пятно, огней совсем нет. Наверное, Сахара, догадался он. А что делает Хари? Наверное, анализирует результаты моего труда, наш неутомимый учитель. И почему он такой? Все космонавты преклоняются перед ним, прямо как наши предки перед Богом, Его знания кажутся бесконечными, а умение во многих делах настолько совершенны, что порой казалось, что автоматы боятся и слушаются его мысли. Наверное, они тоже склоняют свои электронные головы перед его гением. «Ну ладно, надо спать. А то учитель заметит нарушение режима, автоматы запишут в регистратор отклонение от программы дня, а этого допустить нельзя». Полет-то контрольный. Эх, если бы можно было заглянуть в будущее, прошлое, посмотреть на ту старую Африку. Что это? А, вспомнил. Мне говорили, что это космические излучения. Они попадают на сетчатку глаза и вызывают такие странные и интересные картины. Сполохи, дуги, светящиеся траектории. Надо же, как интересно, и спать не хочется. Не хочется, не хочется. Мысль ускользала, дыхание стало менее глубоким, ровным. Бен спал. На экране внутреннего обзора на Харри смотрело лицо Бена. Глаза были закрыты, припухлые губы делали выражение лица поребячески любопытным и чуть капризным. Широкий нос придавал мужественность и значительность. Курчавые волосы, как грозовые черные тучи, обрамляли лицо. Сколько противоречивых черт в этом лице, как будто вся история Африки отражена на нем. И величие, и покорность, и доброта, и жестокость. А все вместе хороший, умный африканец Бен. Ну что же? Пора и делать сюрприз. История Африки не коротка, ночи еле хватит. Хари достал прибор, бережно, даже ласково погладил его и включил, внимательно вглядываясь в лицо Бена. По лицу Бена прошли волны. Лоб стал морщиниться, как от боли, губы зашевелились, глаза распахнулись в удивлении и снова закрылись. Руки то сжимались в кулаки, то разжимались призывной широкой ладонью, то обнимали кого-то, то грозно замахивались на невидимого врага. Казалось, Бен жил стремительным сном, переживая и полностью находясь в его власти. Бен спал, но мозг его видел. Вот черное злое небо, ветер, дождь, пригибающий джунгли. Кучка продрогших косматых людей бежит, спасаясь от ненасти и молний. Удары грома, яркие вспышки заставляли падать несчастных на землю, где, дрожа от страха, они сжимались в комок, похожие на большие шевелящиеся камни. Вот они вскакивают и бегут, на лицах людей страх, ужас гонит их вперед и вперед. Звери, похожие на тигров, львов или леопардов. Они крадутся по пятам, выбирая удобный момент для убийственного броска. Глаза их горят, лапы сжимаются, бока дрожат от нетерпения, пасти скалятся, обнажая длинные, как кинжалы, зубы. Надо им помочь. Предупредить, думает Бен, но язык его не шелохнулся, ни единого звука не вырвалось из его горла, он продолжал спать и видеть. Вот один из несчастных людей стал отставать. Вожак сверкнул глазами, сделал призывный знак рукой вперед и продолжал бежать, увлекая всех за собой. Возле него, удерживая детеныша, вцепившегося в мохнатую грудь, бежала рослая женщина. Она тоже увидела отстающего, и в глазах ее промелькнули жалость и отчаяние. Предупредительный вопль ее долетел до отставшего, и он рванулся вперед, но было поздно. В этот момент хищник молнией свалился с дерева, и душераздирающий крик жертвы, хриплый и обреченный, пронесся над толпой. Зверь терзал окровавленное, трепещущее тело. Толпа косматых людей... Похожее на испуганное стадо животных, ринулось вперед еще быстрее. Тьма джунглей поглотила их. Картины сна, молнии над джунглями перемешались со вспышками в глазах. Бен жил в двух мирах одновременно. В одном он страдал, падал и побеждал, в другом он отдыхал, созерцая жизнь прошлого. В сознании Бена возникла гористая местность. Видимо, туда добрались несчастные беглецы. Но теперь они были вооружены каменными топорами. В руках у них длинные крепкие ветки, заостренные на конце, с привязанными острыми каменными осколками. «Надо же! Уже и копии и топоры вооружены, слава богу!» промелькнула мысль у Бена. Вот вожак призывно кричит, и мужчины сбиваются в общую кучу, толпа смотрит на вожака. Он начинает подпрыгивать, размахивает топором, гордо выпячивает голую грудь и бьет в нее кулаками. Гул, как от африканского барабана, разносится вокруг. Вожак бросает топор, хватает копье, делает движение, как будто бросает его, хватает топор, разрубая со свистом воздух. Топор то вздымается вверх, то с силой опускается вниз, как будто рубят что-то. «Наверное, показывает, как он будет убивать и разделывать добычу», — догадался Бен. Толпа с воплями последовала примеру вожака. Это было ужасное зрелище. Сильные косматые полулюди-полузвери гримасничали, кривлялись, высоко подпрыгивали, сильные их руки-лапы, как толстые сучья деревьев, на сильном ветру раскачивались, каменные топоры с силой врезались в мягкую влажную землю. Вокруг них вздыбилась изрытая черная земля в перемешку с корнями и травой. Наверное, Позже они догадаются, что так можно и землю пахать, — подумал Бен. Но вот, наконец, вожак замирает, замирает и толпа. Взгляд вожака устремлен к женщинам и детям. Те увлеченно хлопают себя по животам, очевидно показывая готовность дружно уничтожать охотничий трофеи мужчин. К вожаку подходит высокая женщина, обхватывает его сильными руками и прижимается к нему. — Надо же! — уже тогда обнимались, — удивился Бен. — А я-то думал, что они так греются, когда видел под дождем обнявшиеся фигуры. А может, сначала грелись, а теперь поняли, что это приятно. Но вот вожак осторожно освободился от могучих объятий своей подруги и поднял руки вверх. Толпа охотников последовала его примеру, в руках у них были топоры и копья. «Проверяет оружие, что ли? Вот это вожак», — отметил Бен. В джунглях возникла сцена охоты. Крадучись, словно пантеры, черные люди скользили бесшумными тенями от дерева к дереву, всматриваясь в густую листву и траву. Из листвы дерева высунулась любопытная мордочка обезьяны. Неосторожность ей дорого обошлась. Мгновение и пронзенная острой ветка копьем, она свалилась вниз с жалобным криком. Удар каменным топором, громкий всхлип, и тишина леса восстановлена вновь. Толпа согнутых людей устремилась дальше, А обезьяна беспомощно болталась на плече одного из охотников. Он направился в стойбище. Вот из травы показались очертания огромного слона. Заметив крадущиеся тени, он задрал хобот и проревел сигнал опасности. Самка и детеныш бросились на утек а самец, грозно склонив голову и выставив гигантские бивни, стал разъяренно топать ногами и угрожающе трубить. Тени замерли, а потом, медленно окружив слона, стали стягивать кольцо. Слон удивленно и тревожно замолчал. Маленькие его глазки беспокойно забегали, голова судорожно замоталась то вправо, то влево, но везде были дерзкие маленькие черные тени. Почуяв в этих, казалось бы, беспомощных тенях опасность, слон, отчаявшись, рванулся вперед, размахивая словно дубиной, могучим хоботом. Вожак иступленно завизжал, и все скопом кинулись на слона. Трещали копья, стучали топоры, отлетая от железных бивней, хрустели кости черепа. Все смешалось в огромную страшную шевелящуюся гору, из которой летели стоны, хрипы, вопли людей. Казалось, что эта огромная шевелящаяся гора катилась под джунглем, оставляя после себя раздавленные, пронзенные бивнями окровавленные жертвы. Слон мужественно боролся, разбрасывая охотников в стороны и прокладывая себе дорогу. Охотники падали, вскакивали и опять и опять бросались на жертву, терзая ее уколами, ударяя топорами, в отчаянии пытаясь впиться в него зубами, ломая их о толстую шкуру. Слон превратился в кровавое месиво, кровь слона перемешалась с кровью охотников. Наиболее опытные и хитрые охотники старались пронзить копьем глаза слона, другие забирались на ветки деревьев и прыгали оттуда ему на спину, ударяя его куда-то за огромными ушами. Очевидно, это было самым нежным и уязвимым местом гиганта. От этих ударов он визжал и терял самообладание, действия его становились все более вялыми, и вот он уже рухнул, раздавив при этом нескольких неосторожных охотников. Тотчас на его тушу вспрыгнули вожак и несколько молодых сильных охотников. Победный клич, барабанные звуки от ударов кулаками в мощную грудь, дикая радостная пляска слились в какую какую-то вакханалию. Как же они его донесут? подумал Бен. Или все сюда прибегут? Тем временем охотники стали в круг, протянули руки к небу, и единый мощный трубный рев покатился под джунглем. Он был сильнее рева слона, рыка льва, рычания тигра. А охотники подчиняясь единому ритму, рвущегося из их груди рева, раскачивались на своих толстых косматых ногах и по единому вскрику ударяли каменными топорами. Искры летели от ударов, осыпая головы охотников, отчего картина поверженного слона, пляшущих и ревущих людей, искр, сыплющихся на них, стала похожей на картины магических сил, которым поклонялись древние африканцы. День. Яркий свет. Седой старик, сидящий на шкуре, покрывающий замшелый камень, рассказывает что-то сидящим вокруг него. Старейшина, — заметил Бен, — наверное, пересказывает легенды глубокой старины, как мой дед Банту. В сознании Бена оживала картина рассказа старика. Черное небо, космос, далекая яркая звезда. А где же Солнце? Его нет на небосводе, но свет заливает Землю. Это свет от далекой звезды, вот в чем дело. Вот она, звезда, источник света, затмившего солнца. Но она далеко, она в глубоком космосе. Звезда на глазах становилась ярче и ярче, белый свет заливал все вокруг. Старика-рассказчика сменяли другие старцы, как бы передавая друг другу легенду меняющегося мира. На глазах Бена сменялись поколение за поколением. Нестерпимый свет заполнил все вокруг. Звезда окуталась облаком, вспорхнула, как бабочка, расправив крылья. Эти крылья ширились в своем могучем взмахе. И вот уже одни они, эти гигантские крылья, несутся в бесконечном безмолвии безбрежного океана Вселенной, теряясь в ее просторах и тая. Что же это? Старался осмыслить происходящее Бен. Да ведь это взрыв звезды, описания его передавались нашими братьями пигмеями, о нем рассказывают легенды Китая. Но при чем здесь? Взрыв сверхновый. Какая тут связь с Африкой? А следующий старик, так же, как и его предки, собрав вокруг себя соплеменников, продолжил повествование. Возникла картина ночного звездного неба. — Где же луна? — взволновался Бен. — Ее и раньше не было. Где же она? Тщетно вглядывался Бен в темноту неба. Луны действительно не было. В черноте космоса возникли одна за другой яркие светящиеся точки. Они стремительно приближались к Земле. Вот одна из них вспыхнула, пронзая атмосферу планеты. Одна за другой метеоритной дугой они терялись где-то за горизонтом. Метеоритный поток, что ли, старался понять Бен. Опять возникли картины общины, коленопреклоненные черные люди. Они склонились перед причудливой, чечевицеобразной формой глыбы. Вокруг обгорелая трава, поваленные деревья. И вдруг на гладкой поверхности глыбы ярко высветился эллипс. «Да ведь это же космический корабль!» А светлый эллипс — это, наверное, люк, догадался Бен.